Глава девятая. «А чего ты от меня хочешь?» — чуть не крикнула я вслед Стасу, благо он раньше успел выскочить из кухни, хлопнув дверью. «Что же мне делать?» — этот вопрос зародился следом. Наверное, уже в сотый раз за сегодняшний день. И сколько бы я ни задавала его себе, ответа не находила. Я не могу уйти из дома, потому что в таком случае потеряю не только мужа, но и сына. Теперь я понимала отчетливо, что Глеб останется с отцом, хоть и не встанет на его сторону открыто. И я не могу остаться, иначе рискую потерять себя. Недостаточно меня еще унизили? И сколько я еще смогу вытерпеть подобного к себе отношения? Не дождется Стас, чтобы я вела себя как раньше». Никаких ужинов я ему больше готовить не собираюсь. Никаких глаженных рубашек, брюк. Больше ничего, что можно хоть с натяжкой отнести к заботе о муже. Формально я перестала считать себя его женой, как только застукала секретаршей. Но какое-то время точно я вынуждена существовать под одной с ним крышей ради Глеба. И в чем я теперь не сомневалась, так это в том, что начать нужно с себя. Я обязана устроиться на работу как можно скорее, ну а остальные проблемы буду решать поступательно. На этой почти оптимистичной ноте я и отправилась в ванную. Мне необходимо было смыть себя весь негатив, а накопилось его немало. Горячая вода помогла, как это случалось всегда. Стоя под упругими строями, я медленно приговаривала, что вместе с водой с меня стекает и все остальное — грубость и пренебрежения Стаса, нежелание сына понять меня, униженность, которую я испытала. Отныне я не должна подпускать к себе все эти эмоции, иначе они меня сломят. «Опа!» — раздался совсем рядом мужской голос, и я распахнула глаза, смахивая с лица воду. — Да ты красотка! На меня, совершенно голую, бесстыжи, глазел Лёлик, сожитель матери Стаса. Он стоял в дверях в ванны и пялился, пока я не сообразила схватить со змеевика полотенце и прикрыться. — Совсем обалдел? Пошёл вон! — заорала я на этого взрослого дебила. Накачанный, с лица красавец, а в голове пустота. Альфонс, одним словом, хоть ему уже и лет, кажется, сорок три. Но матери-то без малого шестьдесят уже. Что может прельщать зрелую женщину в таком мужчине? «А ты разве не специально оставила дверь открытой?» «Ты тупой? Я сказала, закрой дверь с той стороны!» «Лёлик, ты где?» Ее только не хватало. Рядом с этим глазиющим появилась свекровь. Как только она увидела меня, так сразу же ее лицо вытянулось и побледнело. Я даже испугалась, что она сейчас грохнется в обморок. «А что тут происходит?» — лепетала она, глядя то на меня, то на Лёлека. Мое терпение лопнуло. Я вылезла из ванны, грубо втолкнула Лёлика в коридор, что тут аж чуть не упал, и захлопнула перед их носами дверь, не забыв на этот раз про Щеколду. Но не было у меня привычки запираться в ванной. Шло это из прошлой счастливой жизни, и ни разу ни у кого даже мысли не возникло войти ко мне без стука. Омовение я закончила очень быстро, а вот покидать относительно спокойное убежище долго не решалось. Но сделать это пришлось, и, естественно, меня ждали разборки. «Твоя жена еще и шлюха!» — такими словами встретила меня свекровь в гостиной. Обращалась она к Стасу, который смотрел телевизор. Лёлик же с невозмутимым видом листал какой-то журнал, сидя в кресле. «Мама, не передергивай! раздражённо бросил Стас, ни на кого не глядя. «Нет, ты послушай, сын!» — заговорила свекровь громче. «Она же специально не заперла дверь в ванной!» «А вы!» — перебила её я. «Что вы с этим, — мазнула я взглядом по Лёлику, — делаете тут? А мы, милочка, пришли к вам искупаться!» Надменно вздернула Лариса Денисовна подбородок. «У нас отключили горячую воду. Не в тазах же нам мыться? Но если бы я знала, что тут такое творится, тут ничего не творится». И во второй раз я не дала ей договорить. Не только слушать, но и смотреть на нее сейчас было неприятно. Только такая женщина могла вырастить такого сына. И в следующий раз я настоятельно вам советую дожидаться горячей воды у себя дома. Стас. «Ты это слышал?» — взвизгнула свекровь. «И ты ей позволяешь хамить мне?» «Мам, ты бы лучше со своим лёликом разобралась!» — усмехнулся муж. Похоже, его ситуация забавляла. «Кажется, твои прелести его уже не прельщают!» «Боже!» Прозвучало это так гнусно, что я не смогла и дальше находиться с ними в одной комнате. Слава богу, ничего из этого не слышал Глеб. Догадывалась, что сын опять сидит в своей комнате в наушниках. Но на этот раз я даже радовалась этому. Не говоря больше ни слова, я удалилась в спальню. Я и раньше не считала свою свекровь ангелом, но сейчас окончательно поняла, что поведение ее не поддается никакой логике, что все и всегда она делает вопреки чему-то или кому-то. А ее сын, да, он ни капельки не уважает свою мать, «Чего же мне ждать от него?» Я слышала, как еще какое-то время возмущалась Лариса Денисовна. Голоса Стаса почти не слышала. Лёлик, по всей видимости, тоже молчал в тряпочку. Но к словам свекрови я не прислушивалась. Мне было совершенно все равно, что она там говорит. Понятно, что ничего хорошего, если речь идет обо мне. Но она и раньше так себя вела. Только я старательно закрывала на это глаза». «Больше я так поступать не буду». Как же меня измучили все эти мысли, что целый день ходили в голове по кругу. Одни и те же вопросы, самокопание, попытки постигнуть истину. Надоело. До самого утра я больше решила ни о чем не думать. Завтра в девять я должна быть у Дины в офисе. Возможно, уже завтра моя жизнь изменится. Только вот беда. В перемены к лучшему я не верила». Но не верила, и все тут.